Глава 15 Когда я вернулся от Вика, Криспин стоял во дворе и выглядел угрюмым и несчастным. Я остановил машину и вышел. В чем дело? Спросил я. А! -а, -а Криспин безнадежно махнул рукой, указывая на ровную площадку на месте конюшни и на новенькие леса, взбирающиеся к обгоревшей части крыши. Все это. Если бы я не напился, этого бы не случилось. Я посмотрел на него. Не думай об этом. Не могу. Если бы я был здесь, если бы в доме горел свет, этот человек не полез бы поджигать. Ну, это еще неизвестно. Но ведь это кажется разумным. Нет, пошли в дом, тут холодно. Мы вошли в кухню. Я сделал кофе. Криспин по-прежнему в покаянном настроении, смотрел, как я наливаю воду и кладу кофе в кофеварку. «Лучше бы ты дал мне умереть!» «Хорошо, что ты отрубился в ванной», — сказал я. «Это единственная комната, в которой есть собственная вентиляция через пустотелый кирпич». Это его не обрадовало. «Лучше бы я задохнулся!» «Тебе хлеба поджарить? Прекрати болтать о еде!» Я говорю, что тебе следовало дать мне умереть. Знаю, знаю, все это ужасно глупо. Я не хочу, чтобы ты умирал. Я хочу, чтобы ты был жив и здоров и спокойно жил в Сурее. Ты меня не принимаешь всерьез. Его голос был полон обиды. Мне вспомнились все наши прежние разговоры на эту тему. Мне следовало дать ему утонуть, когда он заснул в ванне. Мне следовало дать ему врезаться в дерево, когда я отобрал у него ключи от машины. Мне следовало позволить ему свалиться со скалы в Брайтоне, когда он по пьянке подошел к самому краю пропасти. Обвиняя меня в том, что я не дал ему умереть, Криспин тем самым свалил на меня все свои невзгоды. Ход рассуждений был следующий. «Это я виноват, что он все еще жив. Следовательно, это я виноват» что он ищет утешение в выпивке. Его раздражение против меня служило оправданием того, чтобы жалеть себя любимого. Я про себя вздохнул и принялся делать тосты. Сегодня либо завтра опять напьется. Вик пропал. Я весь день работал у себя в кабинете, либо смотрел скачки по телевизору, а Криспин добросовестно старался вникнуть в мои счета. «Когда ты работал в Хай Пауэр?» — спросил я. «Не слышал ли ты чего-нибудь о лошади по кличке Полиграф? За нее выплатили большую страховку». Криспин фыркнул. «Ты же прекрасно знаешь, что я сидел в отделе пенсий, а не в выплатах». «Я просто подумал, а вдруг ты слышал?» «Нет». «Мы пили Кока-Колу и кофе». Я пожарил на ужин бараньи отбивные, а Вик так и не позвонил. На утро то же самое, ни слуху, ни духу. Я грыз ногти и прикидывал, что будет, если мой рычаг не сработает. Если Вик ничего не скажет, а этот его приятель не пожелает его спасти. Анализы крови могут погубить Вика, но этот приятель останется на свободе и скоро найдет себе другого помощника. И все начнется снова, словно раковая опухоль. Я бродил по тому месту, где стояла конюшня, машинально пиная попадавшиеся под ноги камушки. Во двор завернула неизвестная мне машина, и из нее вышел человек, который тоже был мне совершенно незнаком. Молодой, высокий, белокурый. «Нет, вряд ли это тот приятель Вика», — подумал я, и, как оказалось, был прав. В машине с ним было еще двое. С заднего сиденья вылезла Софи. «Привет!» — увидев мое лицо, она улыбнулась. «А ты кого ждал? Судебных приставов?» Она представила мне своих друзей, Питера и Сью. Они ехали в гости к родителям Сью, но если я хочу, Софи может остаться у меня, а на обратном пути они ее заберут. «Я сказал, что, конечно, хочу». Друзья Софии помахали нам рукой и укатили, а София взяла меня под руку. «Ну так как насчет свадьбы?» — спросил я. «Нет». «Почему же нет?» «Потому что ты любишь устрицы, а я их терпеть не могу». Я улыбнулся и повел ее в дом. Ответ как ответ, ничем не хуже любого другого. Криспину не сиделось на месте, и он был совсем не рад видеть Софи. «Я пойду прогуляюсь», — заявил он. «Вижу, я здесь лишний». «Оставайся дома и свари нам кофе», — твердо сказал я. Мы посмотрели друг на друга. Оба мы знали, что если он пойдет прогуляться, прогулка закончится в пабе. «Ладно», — бросил Криспин. «Тиран проклятый». Я приготовил ленч, бифштекс с жареными помидорами. Криспин заметил, что этим следовало бы заняться Софи, а Софи ответила, что никогда не следует хозяйничать на чужой кухне. Они недружелюбно смотрели друг на друга. Каждый явно желал, чтобы другого здесь не было. — Не самый приятный воскресный ленч, — подумал я. А когда мы сели пить кофе, — позвонил Вик. «Мой знакомый с тобой встретится», — сказал он. «Но только на пять минут, как ты и просил». «Где?» — спросил я. «Здесь, у меня дома, в шесть вечера». «Я приеду», — ответил я. «Ты отменишь эти анализы?» — спросил Вик. В его решительном голосе звучала тревога. «Отменю», — сказал я, — «но только после встречи». «Я вернулся на кухню. Софи курила. Криспин смотрел на чашку с кофе с таким видом. Точно это был его злейший враг. Когда мы бывали дома вдвоем, Криспин довольно часто брал на себя труд сложить тарелки в посудомойку, но я знал, что сейчас при Софи он этого делать не будет. Он считал, само собой разумеющимся, что когда в доме есть женщина, всю домашнюю работу должна делать она» даже если это гости. Ну, а Софи не видела причины заниматься грязной работой, которую она терпеть не может только потому, что она принадлежит к женскому полу. Мой брат и девушка, которая никогда не будет моей женой. Я смотрел на них с печальной улыбкой. Во второй половине дня позвонили Питер и Сью и сказали, что решили заночевать у родителей Сью и потому не смогут отвезти Софи домой. «Не смогу ли я отвезти ее сам?» «Я сказал Софи, что у меня назначена встреча неподалеку от Эпсома». «Нормально», — сказала она. «Я подожду в машине, пока ты управишься с делами, а потом поедем ко мне». «Мне что-то стало не по себе». «Я еду к Вику Винсенту», — предупредил я. «Он что, может быть так же опасен, как Фандейл?» Я улыбнулся. «Нет». «Не забывай, я очень пригодилась тебе тогда, в Оскоте. «Никогда не забуду». «Ну и все». И мы поехали вместе. Криспин проводил нас до машины. «Надеюсь, ты не застрянешь до утра», — проворчал он. «Даже если и застряну, с тобой все будет в порядке». Он угрюмо посмотрел на меня. «Блин, ты же знаешь, что нет!» «Тебе стоит только захотеть», — твердо сказал я. «А пошел ты на Джонас!» Я завел машину и выехал со двора. Криспин стоял и смотрел нам вслед. Я, как обычно, испытывал грызущее чувство вины из-за того, что снова оставил его бороться с собой в одиночку. И, как обычно, сказал себе, что если он действительно хочет бросить пить, он должен справляться с собой сам, даже в мое отсутствие. Разве я сторож брату моему? Мы подъехали к Эпсому. Я нарочно выехал заранее. Вик назначил встречу в шесть, но я решил, что предварительная разведка не помешает. Этот его приятель, кто бы он ни был, уже доставил мне массу неприятностей, и мне как-то не верилось, что впредь между нами будет мир, дружба, жвачка. Я остановился в пятидесяти ярдах от поворота к дому Вика на заросшей травой обочине, так что дверца, у которой сидела Софи, оказалась вплотную к зеленой изгороди. Выключив фары, я обернулся к ней. «Когда я уйду, за дверцу изнутри», — сказал я, — «и не выходи из машины». «Джонас, значит, Вик все же может быть опасен?» «Не Вик. Он может быть не один, я не знаю. Во всяком случае, мне будет куда спокойнее, если я буду знать, что ты в безопасности. Но... Никаких «но».» Я чмокнул ее в губы. «Я вернусь где-нибудь через полчаса». Если в половине седьмого меня еще не будет, гони в Эпсом и зови полицию. Мне все это не нравится. Закутайся в плед, а то замерзнешь. Я вылез из машины и проследил, чтобы она заперла дверцу. Махнул рукой, улыбнулся так, словно иду в цирк, и ушел. Ночь была не такой уж темной. Ночи редко бывают совсем непроглядными». Мои глаза вскоре привыкли к темноте, и я бесшумно прошел в ворота. Я шел не по дорожке, а рядом, по траве. Я специально надел черный свитер, темные брюки и черные ботинки на резиновой подошве. Я достал из кармана темные перчатки и надел их. Волосы у меня тоже темные, так что если спрятать лицо, в темноте меня не увидят. Перед домом Вика стояли две машины, обе незнакомые, «Форд Картина» и «Ягуар 112 Я обошел вокруг дома к бассейну, надеясь, что Вик, как и я, обычно принимает посетителей в кабинете. Почти во всем доме было темно, и только окно кабинета Вика светилось. «Один ноль», — подумал я. Я осторожно обошел пруд и прокрался в тени темного карниза вдоль комнат для гостей, прижимаясь к стене. Ровная гладь воды в бассейне блестела в слабом свете, падавшем с неба. Ни ветерка, ни звука, только временами шум мотора с дороги. И я осторожно подобрался ближе. А окно Вика было занавешено плотным бежевым тюрем, который свисал складками. Я обнаружил, что сквозь него можно что-то разглядеть, только если подойти вплотную, а так издалека ничего видно не было. Кроме того, вполне возможно, что если подойти вплотную, изнутри тебя тоже будет видно. Крайне неудобно для шпионов. Я подполз к самому окну по-пластунски, чувствуя себя полным идиотом. Окно кончалось в дюймах восемнадцати от земли. Вик рассказывал по комнате и что-то говорил. Я рискнул поднять глаза на уровень подоконника, но почти ничего не видел. Край стола, стоявшего у окна, и кусок флорентийского зеркала. Я прополз чуть дальше и снова поднял голову. Угол книжного шкафа и ножка стула. Еще дальше. Снова книжный шкаф и Вик, проходящий мимо. Когда он приближался к окну, его голос слышался достаточно отчетливо. Я опустил голову и принялся вслушиваться в бессвязные отрывки фраз «Полиграф и «Чертова бомба! Какая разница, как он узнал, а как ты сам узнал?» «Мордобой все равно бы не сработал, я тебе говорил. Сожженная конюшня зацепила его куда сильнее». Нельзя давить на жену и детей, которых нету. Отбраться толку мало, пьянь беспробудная. Я прополз чуть дальше и снова заглянул в окно. Опять мебель. Я не видел того, с кем говорил Вик, и не слышал ответных реплик. Только отдаленное гудение, словно рок от большого барабана, на котором играют пианиссимо. Я, наконец, понял, что собеседник Вика сидит у стены с баром, так что в окно я его не увижу, пока он не встанет. Ну, ничего. Скоро я увижу с ним лицом к лицу, а пока что надо узнать как можно больше. Может быть, удастся услышать что-нибудь, что пригодится в предстоящей беседе. «Я просто не вижу другого выхода», — сказал Вик. Барабан коротко прогудел что-то в ответ. Вик внезапно подошел к самому окну. Я спрятал лицо и насторожил уши. «Слушай», — сказал Вик, — «я вроде как обещал, что ты с ним встретишься». Снова гудение на этот раз, похоже, недовольное. Но знаешь ли, я не собираюсь садиться за решетку только за тем, чтобы он не узнал, кто ты». Гудение... «Я ему все равно скажу, черт возьми!» Продолжительное гудение. «Вик хитрит», — подумал я. «Он не сказал своему приятелю, что я буду здесь в шесть. Он собирается поднести мне этого приятеля тепленьким. Хочет он того или нет?» «Два-ноль». Я улыбнулся в темноте. «Плевал я на твою репутацию», — сказал Вик. «Подумаешь, репутация! Что в ней такого особенного?» Снова продолжительное гудение. «Черт, как жалко, что я не слышу!» Ответ Вика прозвучал так, словно он впервые заколебался в своих намерениях. «Да, конечно, наш бизнес основан на доверии, но...» «Гудение...» Вик передвинулся левее, но я по-прежнему отлично его слышал. «Ты куда?» Его голос вдруг сделался встревоженным. «Что ты делаешь?» «Нет, нет, господи, подожди!» Он говорил все громче и пронзительнее. «Подожди!» В комнате послышалось нечто похожее на кашель, и в стекло ударилось что-то тяжелое. Я поднял голову и застыл в ужасе. Вик привалился к стеклу, и тюлевая занавеска вокруг него сделалась алой. У меня на глазах он развернулся и ухватился за занавеску, чтобы не упасть. На груди сиреневой рубашки расплывалась алая звезда. Он не издал ни звука. Постепенно пальцы, сжимавшие занавеску, ослабели. Когда он упал, я на мгновение увидел его глаза. Они были мертвые. Не помня себя, я вскочил и опрометью понесся к выходу из дома. Теперь легко говорить, что это было безумием. А тогда я думал, что убийца Вика сейчас ускользнет, а я его даже не увижу. Я думал только о том, что это я вынудил Вика прижать своего приятеля к стенке, и если я дам ему уйти, окажется, что Вик умер напрасно. То, что если этот приятель увидит меня, он меня попросту убьет, мне в голову как-то не пришло. Все произошло слишком быстро, чтобы соображать и просчитывать варианты. К тому времени, как я обогнул пруд и оранжерею, мотор одной из машин уже взревел. Это был небольшой Ягуар, а Форд. Машина резко подалась назад в арку, чтобы развернуться к дороге. Я бросился вперед и подбежал к машине сзади, слева. Внутри я увидел темный силуэт водителя, лихорадочно переключающего скорости. Я схватился за ручку задней двери, намереваясь открыть дверь. Заставить водителя обернуться, увидеть, кто это, остановить его, набить ему морду, отобрать пистолет, отдать его в руки полиции. Бог весть, что именно. Форд рванулся вперед, словно его хлестнули бичом, и вывихнул мне правую руку.